Глава пятая. Труды и досуги. Меня иногда очень огорчали мысли, высказываемые моим другом, и я полагаю, что он научился им либо от грубых и невежественных комедиантов, в балагане которых провел столько времени, либо от своего приемного отца к а ф а р б у д ь уверен, братец». говорил, например, Арничо, что живи сейчас твой любимчик Плиний, то, несмотря на весь ум его и ученость, его обязательно сожгли бы на костре, только потому, что он не смог бы прочитать от доски до доски и а в е Мария». Ну, в Генуе народ разумнее, и он только посидел бы в тюрьме, как твой другой любимчик Марко Полу, А вот в Испании, будь уверен, его обязательно сожгли бы на костре не хуже, чем мавра или евреи. Примечание. Плиний-старший, крупный римский ученый, своей естественной истории изложивший всю сумму научных знаний своего времени, родился в 23 году н.э., а ш е й р ы погиб при извержении Везувия в 79 году. О гибели его рассказал племянник ученого Плиний-младший. Ава Мария, наиболее часто повторяемая католиками молитва Бога Матери. Поло Марко, замечательный итальянский путешественник, первый европеец, описавший Восточную Азию. Родился в Венеции в 1256 году. В своих записках Марко Поло рассказал о жизни Монгольской империи Китая. Эти записки получили широкое распространение в Европе. Конец примечаний. Спорить с ним было бесполезно, потому я не любил этих разговоров. Гораздо больше мне нравилось, когда в праздничные дни мы с о р н и ч о взяв с собой мандолину, уходили за город. Мы бегали по траве и ловили ящериц, а иногда о р н и ч о остановившись на дороге, пел песенки собственного сочинения. Из них мне особенно мила была песенка о разносчике, который он сложил, странствуя по деревенским дорогам со своим хозяином, бродячим торговцем. Я всегда подпевал ему, как умел. Чистый звонкий голос моего друга часто собирал вокруг нас толпу. Песенка была такая. «Рыцарь вынул меч тяжелый, а разносчик взял а р ш и н говорит...» Высокий рыцарь, благодарствуй за почин. Рыцарь бледен стал от злости, а разносчик в духа в день на проселочной дороге драться, как тебе не лень. Спрячь подальше меч тяжелый, и о спорах ни гу-гу. Самого лиценциата переспорить я могу. Рыцарь буркнул. Если б к т р о и ц а м не спешил на торжества, Поручил бы я бродягу даже в праздник Рождества. Ведь зовусь я граф о с к а н и я А владения мои, богатейшие в т о с к а н е Омываю т две реки. Я Орничо называюсь, и легко меня найти, Покровительствую птицам, заблудившимся в пути. Нахожу в горах дорогу, где тропинок даже нет. Ремесло мое — разносчик, а призвание — поэт. Слушая орничу, горожане хохотали до упаду. Часто потом, проходя по улицам Генуи, мы слышали из открытого окна дворца голос какого-нибудь поваренка. Рыцарь бледен стал от злости, а разносчик взял а р ш и н Как-то раз в порту я услышал конец песенки, присочиненный, надо думать, кем-нибудь из матросов. Рыцарь вынул меч тяжелый, взял разносчик свой а р ш и н так а р ш и н н о м его вздул, что тот ноги протянул. Люди, восторгавшиеся, как и я, разносторонними дарованиями моего друга, часто уговаривали его оставить Генуи, где могут отличиться только купцы или солдаты. Искать счастье при дворе какого-нибудь владетельного герцога. — Да, да, — говорил сеньор Томазо, — если он бывал при этом. При первом же удобном случае я постараюсь, чтобы ты посмотрел свет. — Хозяин, — возражал на это о р н и ч о от добра добра не ищут. Разве что вы выгоните меня из дому. По доброй воле я вас и Франческо не покину. Не обладая такими способностями к живописи, как у р н и ч у который нередко выполнял за сеньора т а м а з а всю работу, я все-таки нашел способ быть полезным своему хозяину. И это случилось следующим образом. Среди старых манускриптов и книг хозяина я разыскал ветхие расползающиеся по швам карты. Примечание. Манускрипт, рукопись. Конец примечания. Они были скопированы, очевидно, неопытной рукой. В латинских надписях встречались грубейшие ошибки. Попали они к нашему хозяину, надо думать, через его друзей-капитанов. Там же, в Каморке, я разыскал руководство по мореплаванию, составленное Раймондом Лулли. К руководству были приложены карты, исправленные немцем Иоганном Мюллером, известным больше под именем Регио Монтана. Примечание. Регио Монтан. 1436-1476 годы. Известный астроном из Южной Франконии. Один из первых перевел на латынь непосредственно с греческого «Альмагеста Птоломея». Конец примечания. И вот однажды вечером я, вооружившись большим куском пергамента, перерисовал на ново карту Европы. При этом я пользовался всеми дополнительными картами, имевшимися в моем распоряжении, исправил ошибки в надписях и более четко обрисовал контур морей и островов. Для того, чтобы карта лучше просохла, я прибил ее к стене, а сам отправился спать. Утром мы были разбужены громкими криками, доносившимися из мастерской. Испуганные мы с о р н и ч о сорвались с постелей, но оказалось, что это приятель хозяина, капитан Ансельмо, рассматривает карту и восклицаниями выражает хозяину свое одобрение. Он купил ее немедленно, так как ему показалось, что это лучший путеводитель по Средиземному морю. Он только потребовал, чтобы карта была именная. и я, ради его удовольствия, немедленно сделал на ней надпись. В лето господне 1492 года карта сия вычерчена по приказанию командора Ансельмо Пуджи живописным подмастерьем Франческо Руппи в Генуе. Это сослужило мне службу. С картой ознакомились другие капитаны и лоцманы, и с этого дня... Мне стали передавать заказы по изготовлению и исправлению морских карт. Так мирно текла наша жизнь, ничем не нарушаемая, пока не пришел день, перевернувший все вверх дном.